Глава десятая. Интерлюдия. «На кого ставишь?» — спросил я орк Кара, глядя на изображение, которое зависло на уровне их глаз. «Ты про конкретно эту битву или вообще?» — уточнил Икар, одетый в простую рубаху серого цвета и такого же цвета шаровары. «Обуви на нем и вовсе не было. Вообще. Тогда на Кинга, немного подумав, произнес Икар. «Ты это серьезно?» Я орка усмехнулся. «Почему нет?» — удивился Икар. «Да у него же проблемы. Его на острове нет пару-тройку дней, а вождь уже считает себя повелителем подземелья и вряд ли будет рад, если Кинг вернется». «У него остались на острове верные ему герои и люди», — спокойно ответил Икар, наблюдая за сражением на палубе одного из кораблей Империи Антир, в котором как раз принимал участие трейсер второго поколения «Кинг». «А что насчет битвы?» «Ну, тут без вариантов. Они проиграют», — ответил Икар, и силой мысли заставил изображение исчезнуть. Когда мы выбежали на палубу, вокруг царил настоящий хаос. Повсюду слышались крики матросов, звуки сражений и рев демонов, которые сливались в единую ужасную мелодию. «Откуда их здесь столько?» Оглядевшись по сторонам, произнес Невор и достал из ножен клинок. «Понятия не имею», — ответил маг, и буквально в следующем мгновении в его руках появился длинный посох, в навершии которого был большой черный камень, источающий странную пугающую ауру. «Нам понадобятся твои монстры», — сказал Невор, и я впервые ощутил магию, исходящую от него. «Получается, он тоже маг», — подумал я, как вдруг адмирал резко взмахнул своим клинком, и в сторону одного из приближающегося к нам демона вылетела дуга, которая, врезавшись в него, располовинила его, и порождение ада упало на палубу. Ого! Ничего себе! Не думал, что в этом мире существуют подобные техники. «Хорошо», — ответил я. «Где конкретно вы их держите?» «В третьем трюме», — ответил Невор и, покрутив головой по сторонам, крикнул. «Ты! Ко мне!» Приказал он одному из матросов, и тот немедленно ринулся к нему. Отведи его в третий трюм! Быстро! Приказал адмирал, и его моряк, кивнув, побежал в сторону носа корабля. Недолго думая, я ринулся за ним. Тьма! Выругался я, когда мы не успели преодолеть и сотни метров, как перед нами с воздуха рухнул крупный четырехрукий демон. Ануарак, нра! — произнес он низким гортанным голосом. Арр! взревел он и, дернувшись в мою сторону, попытался схватить меня, но я оказался быстрее. А вот морячку повезло меньше. Бедолага истошно заорал, когда демон, схватив его всеми четырьмя лапами, просто поднял его над головой и разорвал словно тряпку. «Шараш!» произнес он, и на его ужасной морде появилась довольная улыбка, когда водопад крови из тела моряка потек по его голове и телу. «Зак, хочешь попробовать демонов?» — спросил я у нечто. «Да, хочу!» — радостно ответил он, и спустя мгновение рядом со мной уже стоял его небольшой силуэт, сотканный из самой тьмы. «Сейчас только тебе немного подсоблю». — сказал я Закери и, достав из ножен клык Левиафана, приготовился к бою. Арр! В этот раз перед нападением демон ничего говорить не стал. Он просто ринулся в мою сторону с явным намерением протаранить меня и подмять под себя. «Вот только не тут-то было!» Благодаря своим классам, которые неплохо сочетались друг с другом, я оказался куда быстрее и ловчее, поэтому с легкостью избежав атаки, использовал камуфляж, а затем, оказавшись у демона за спиной, воспользовался умением потрошения. «Ничего себе!» — удивился я, когда буквально за мгновение провел серию быстрых ударов, нанося противнику огромные повреждения, ибо против моего ножа его толстая шкура была бесполезной. «Зак, давай!» крикнул я тени, ну и мой странный компаньон дал. Демон истошно заорал, когда Закери начал отрывать от его тела огромные куски плоти, которые тут же пропадали в его бездонном желудке. Ну или что там у него было вместо него. Получено 55 тысяч опыта. Ого, неплохо. За демона, который даже меня не ранил, очень солидное вознаграждение. Я быстро оглянулся по сторонам. Вокруг по-прежнему царил настоящий хаос, и мне срочно было нужно подкрепление в виде моих шарканов и тодлингов, вот только я не знал, где они сейчас. «Тьма!» — выругался я. «Куда же их там поселили?» «Осторожно!» — взволнованный голос Зака прозвучал где-то близко, а буквально в следующее мгновение меня будто бы окутало тьмой. «Ай!» — вскрикнул он, и я увидел, как темный силуэт упал на палубу. «Немедленно использую камуфляж, и, оказывается, делаю это не зря, ибо спустя мгновение я вижу его». Это был явно необычный демон. А загород бесчестный — неизвестно. Был высотой около трех метров, и от головы до кончика своего хвоста закован в костяную броню цвета запекшейся крови. «Я чувствую тебя смертный», — произнес он, озираясь по сторонам. «Ада, срочно все уровни в абсолютную изоляцию», быстро сориентировался я и, подбежав к Закири, коснулся его. «Кинг, я...» «Все нормально, превращайся в плащ и отдыхай», сказал я ему, и он послушно выполнил то, что было сказано. «Так, а теперь надо как-то разобраться с этой тварью». Я уже хотел было снова попробовать воспользоваться потрошением, но вдруг в демона ударил мощный огненный луч, и я увидел магистра Сарана во всей его красе. Мне даже страшно представить, сколько магической энергии ушло на всю его магическую защиту, состоящую из разных цветов сфер, щитов и еще каких-то незнакомых мне рун, которые кружились вокруг него с бешеной скоростью. Помимо этого, вокруг мага кружились магические клинки, которые превращали в фарш все, что приближалось к нему. Ну и, разумеется, он еще и колдовал. Он справится, — подумал я, и, быстро оценив ситуацию вокруг, увидел невдалеке группу сражающихся морячков и резко рванул в их сторону. Потрошение, и демон, с которым они бились, падает на палубу. Получено 10 тысяч опыта. Деактивирую камуфляж. «Так, срочно, кто-нибудь, проведите меня к третьему трюму», — быстро произнес я. «Я могу», — после небольшой задержки откликнулся один из них. «Отлично, веди», — сказал я матросу, и тот, кивнув, побежал в ту же сторону, что и первый. В этот раз нам удалось миновать расстояние побольше, но в итоге голову парня прошиб какой-то костяной шип, и он замертво упал на палубу. «Черт!» Выругался я и начал искать глазами следующего провожатого, но, как оказалось, зря. Получено 15 тысяч опыта. Получено 24 тысячи опыта. Получено 40 тысяч опыта. Опыт чередой системных сообщений посыпался на меня дождем, и я сразу же понял причину его появления. Шарканы с Тодлингами выбрались сами и сейчас рвали наступающих демонов на кровавые ошметки. «Фух!» — я сделал глубокий вдох. «Нужно выжить из этого боя максимум», — подумал я и, слегка надрезав кожу на своем большом пальце, призвал детей нчати. «Что-то ты зачастил пользоваться нашей помощью!» — сразу же послышался недовольный голос нчуры сзади. «Обстоятельства! Ты оглянись!» — ответил я ей, даже не удостоив ее взгляда. «Демоны? Откуда они здесь?» Удивленно произнес Нчиши, осматриваясь по сторонам. «Обсудим это потом. Сейчас нужно помочь морякам». Ответил я ему, и он, кивнув, сразу же принял свою змеиную форму, обращаясь в огромного каменного питона. Или удава. Я не особо их различал. «Поможешь?» — спросил Янчуру. «А должна?» — с вызовом бросила она. «Нет, но не забывай. В селении, которое я захватил, я решил построить тотем твоему брату. «Твой я тоже распорядился выточить». Я повернулся и посмотрел ей в глаза. Несколько секунд, несмотря на хаос, царящий вокруг, мы смотрели друг другу в глаза. «Ладно», — наконец ответила она, и, обратившись к большой изумрудной коброй, словно молния ринулась в самую гущу событий. «Разумеется, и я не стал оставаться в стороне». Я сидел на палубе и тяжело дышал. Вокруг валялись мертвые, стерзанные тела как демонов, так и моряков в перемешку с моими шарканами и тодлингами. «Вы в порядке, мастер Кинг?» Ко мне подошел магистр Саран, который, казалось, за этот бой постарел лет на сто. «Вроде того», — ответил я и, поморщившись от неприятных ощущений, поднялся. «Я распоряжусь, чтобы вас в самое ближайшее время осмотрели наши целители», — произнес заклинатель, но я отрицательно покачал головой. «Со мной все в порядке. Пусть ваши лекари сначала займутся теми, кто серьезно ранен», — сказал я чародею. «Вы сами-то как?» «Бывало и получше». На лице мага появилась вымученная улыбка. «Интересно, этот один из архидемонов или в их воинстве много таких?» — задумчиво произнес он, глядя на тело поверженного демона, с которым мы справились совместными усилиями. Причем не только моими усилиями и заклинателя, но еще и отпрысков в мчате. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Надеюсь, это кто-то из высшего командования. А если это не так, то нас будут ожидать очень серьезные проблемы», — добавил я и тяжело вздохнул. «Ада, сколько воинов я потерял!» «Тринадцать шарканов и двадцать тодлингов, ответила искусственный интеллект. «Тьма», — выругался про себя. «А сколько уровней?» «Три основного класса, один адепта». «Все в интеллект», — сказал я своему ИИ и задумался, куда распределить очки талантов. мастеркинг с вами все в порядке?» — послышался голос магистра Сарана, о котором я совершенно забыл, стоило мне заговорить с Адой. «Голова просто болит», — соврал я. «Может, все-таки вами целители займутся?» Он окинул меня обеспокоенным взглядом. «Нет, все нормально. Просто мне нужно немного тишины», ответил я магистру Сарану. «Кстати, а что дальше?» «Интересный вопрос», — произнес маг. «Сначала мне надо поговорить с Невором. Нужно понять, сколько людей мы потеряли, сколько из них были специалистами и какие поломки есть на корабле, а уже потом, исходя из этой информации, думать, что делать дальше» добавил заклинатель и, поймав пробегающего мимо матроса, приказал, чтобы тот срочно нашел адмирала. «Понятно. Тогда не смею отвлекать», — ответил я магу и хотел было вернуться в свою каюту, как вдруг он меня окликнул. «Большое спасибо вам, мастер Кинг, за то, что приняли участие в бою. Без вашей помощи не думаю, что мне удалось бы одолеть этого демона», — произнес он, глядя мне в глаза. «Вы преувеличиваете». Устало улыбнулся я. «Да, со змеями, конечно, отвлек на себя внимание демона, но основную работу проделал именно Саран, который не зря слыл одним из самых сильнейших чародеев этого мира». «Нет, я говорю все как есть», — серьезным тоном произнес маг. «И от лица ярости Антир и Империи в целом выражаю вам свою крайнюю признательность». Он вежливо склонил голову, а буквально в следующий же миг на меня обрушился настоящий водопад системных сообщений.